Глава 46. Гроб медленно опускался в землю. Лёгкий ветерок трепал листья белоснежных цветов на нём. Солнечные лучи припекали макушку. Свет и тепло в контраст холоду и тьме, разверзшихся в моей душе. Было так непривычно видеть его сегодня в чёрном костюме, рубашке и при галстуке. Кровь исчезла. Он будто спал. Поддавшись этому образу, я даже схватилась за его ладонь, но холод его кожи заставил вынырнуть из болезненной фантазии. Я помнила, как сложно было после смерти Дэниеля, но гибель Джо воспринималась иначе, с болезненной обречённостью. Смерть давно стала чем-то неизбежным в моей жизни. Я убивала врагов, сама избегала гибели, но на этот раз она не обошла меня стороной. И, возможно, вернётся ко мне ещё не раз. Я вновь оказалась беспомощной перед её приходом, вновь не смогла ничего изменить. Самое ужасное, что поворотные моменты наступают внезапно и занимают секунды полнейшей неспособности повлиять на ситуацию. И теперь Джон нет. Рядом нет человека, ради которого я готова была отказаться от прошлой жизни. Человека, перед которым я раскрыла душу и который сделал то же самое в ответ. Он умер, защищая меня. Погиб по моей вине. Гроб с тихим шумом достиг дна могилы. Судорожно вздохнув, я сделала несколько шагов вперёд. Это последний рубеж. Окончательное прощание. Но я не хочу. Я не готова. Мне так страшно одной. Натали. Ладонь Триш стиснула моё плечо. «Не трогай!» Я оттолкнула ее руку и, с трудом оторвав взгляд от гроба с телом Джо, обернулась. Люди и демоны отдалялись от могила. Приемные родители Джо, его друзья, знакомые. Глядя на них, становилось еще хуже. «Понимали ли они, что я — причина их боли?» Каждую секунду с начала похорон я ждала обвинений, упрёков, ударов, и я бы их приняла, ведь заслужила это. Но их не последовало. Каждый переживал своё горе в тишине. Либо они вовсе не знали, какую роль я сыграла в судьбе Джошуа. «Ты поедешь в ресторан?» Голос триж звучал хрипло и приглушённо. Глаза её покраснели и опухли, лицо побледнело. Наверное, она и не предполагала, что способны на такие яркие эмоции. «С демонами?» «Конечно, нет». «Мы не враги тебе», — расстроенно нахмурилась она. «Разве? Демоны убили Джо!» Отвернувшись от Триш, я вновь обратила взгляд к могиле. «Ты... ты не должна отворачиваться от мирных!» «Я вообще никому ничего не должна!» «Натали! Оставь меня!» «Мы похоронили Джо. На этом наши пути расходятся!» Триш несколько мгновений топталась за моей спиной, но так ничего и не сказала. Просто ушла. А я так и осталась стоять, не в состоянии сдвинуться с места. Вскоре подняли сын Гуматор, начали закапывать могилу. Комья с земли с глухим звуком падали на крышку гроба. «Лилит, ничего не скажешь?» — спросила я, но она не ответила. Только на этот раз я не собиралась мириться с её молчанием, стиснула ладони, пытаясь заставить её вынырнуть из того уголка подсознания, где она спряталась от меня. Она часть меня, необходимая мне часть. И если она винит меня в смерти любимых, если не готова прощать, пусть выскажется. Я не приму ее безмолвный уход. Время будто замедлилось. Окружающий мир отошел на второй план, пока я пыталась достучаться до своего демона. Только моральные силы таяли, а у меня ничего не получалось. Лилит не отзывалась. «Пожалуйста!» Возмолилась я, но ответом было безмолвие. «Мисс Лэнг?» — донеслось откуда-то издалека. Это заставило вынырнуть из глубин своего подсознания и оглядеться. Гроб закопали, возвратив на место куски газона. Солнце больше не светило. Небо заволокли тяжёлые тучи. Они закручивались спиралью над кладбищем, подчиняясь потокам мощного ветра. Он бил в лицо, холодя влажные от слёз щёки, а меня окружало пять стражей. Охрана, приставленная Уитхемом, Хотя какая разница? «Всё в порядке», — заверила их я. Заметив, как ярко сияют лиловые линии на моей коже, я ослабила поток энергии. Контроль над резервом возвращался, но её содержание почему-то поменялось. Лилит бы помогла разобраться, если бы не отстранилась от меня. Бросив последний взгляд на могилу, я отвернулась и пошла прочь. Она не будет молчать вечно. Она не может бросить меня одну. Она обязательно вернется. Возвратившись к себе, я вновь замерла в прихожей. Одиночество все так же давило на плечи. Возвратившись к себе, я вновь замерла в прихожей. Одиночество все так же давило на плечи. Но не вечно же мне искать утешения в ком-то. Нужно справляться самой, быть сильной. Решительно закрыв дверь, я отправилась в душ. Выпила несколько таблеток успокоительного и легла в кровать. Мне необходим отдых. Завтра будет тяжело. И послезавтра тоже. Но ведь потом станет чуточку легче. Мне лишь надо дотянуть до этого потом. Только сон не шёл. несмотря на усталость. Замучившись метаться, я поднялась и сходила в прихожую, а там вытянула из сумки Джо его футболку, которую, поддавшись порыву, взяла с собой, и легла уже с ней. От футболки пахло им. Можно было представить, что Джошуа не умер и находится рядом, всего лишь на расстоянии вытянутой руки. Я же могу позволить себе эту слабость? Вдыхая аромат моря и его кожи, Мне действительно удалось заснуть. На краткий миг и вправду почудилось мягкое прикосновение к щеке и его голос. Крепче пережав в груди его футболку, я зажмурилась, боясь проснуться. Главное, не тянуться к нему, чтобы не развеять эти горько-сладкие грезы. Последующие дни выдались самыми тяжелыми в моей жизни. Хотелось забить на всё, лежать в кровати и никуда не выходить. Но в первый же день появился Майкл, чуть ли не с боем пробился в мою квартиру и заставил меня пойти на учёбу. На второй день, опасаясь нового принудительного ледяного душа, я собралась уже сама. Мне приходилось заставлять себя вставать с кровати, мыться, одеваться, убеждать себя двигаться вперёд. Душой всё больше овладевали апатия и безразличие ко всему. Мир терял свои краски. Лилит продолжала молчать. «Натали, как ты?» В коридоре по пути к столовой меня нагнал Кол. Зелёные глаза смотрели с сочувствием. Цвет, как у Джо. Только у него были светлее, ярче. «Нормально», — ответила я, отводя взгляд. В курсе всех подробностей были только Майкл и частично Кол. Остальные друзья лишь знали, что погиб мой близкий друг, и всячески пытались поддержать. Они, их верность и беспокойство обо мне были причинами, по которым я двигалась вперёд. Я пыталась ухватиться за все возможности, чтобы не увязнуть окончательно в ледяном безразличии ко всему. Знаю, что не вовремя, но мы так и не сообщили о разрыве помолвки. Вчера звонил твой отец. Он тоже не знает? Нет. «Я не сказала. И надо ли?» — спросила, поддавшись мелькнувшей идее. «Неужели она и на этот раз промолчит?» Коул растерялся, удивлённый моим вопросом. Нахмурившись, он перекинул вперёд рюкзак и раскрыл его. Во внутреннем кармане нашлось моё обручальное кольцо. «Ты сейчас не в себе, Натали». произнес он с сомнением и еле заметными нотками волнения в голосе. «Я не просто не в себе. Мой мир треснул, и он продолжает разрушаться, готовый в любой момент рухнуть мне на голову, похоронив под тяжестью горе. Мне нужна лилит, чтобы стать цельной, но ее нет». Кол, ты не хочешь отменять помолвку, а я намерена вернуться к изначальному плану? решительно кивнула своим мыслям. Жить сердцем не получилось, теперь буду опираться только на разум. Коул отвёл взгляд, дёрнувшись от моих слов, но ведь я сказала правду. Он переживает за меня, но ему безразличен Джошуа. Возможно, он даже рад такому повороту и моему возвращению. Немного поколебавшись, Кол надел на мой палец кольцо. Израненное сердце болезненно дрогнуло и снова затехло. Иногда мне кажется, что оно умерло в тот день вместе с Джо, а я в своей жестокости заставляю его биться. «Снова ничего не скажешь?» Но Лилит не ответила. Прошла неделя. Неделя полнейшей апатии и безмолвия Лилит. Каждое утро я просыпалась надеждой, что последние события — просто кошмар, и каждое утро жестоко разочаровывалась. Разум ещё отказывался верить в то, что Джошуа больше нет. Но постепенно в душе всё больше разрасталась ярость, слепая и всепоглощающая. Я злилась на жизнь за её несправедливость, ненавидела демонов, что забрали моего любимого человека, и бесилась на Лилит за её молчание. Как она могла оставить меня в момент, когда нужна больше всех на свете? Неужели не понимает, что медленно убивает меня, уничтожает изнутри? Не осознаёт, что без неё я и неполноценна, что эмоции мои не полны и однобоки, а стремление что-то менять слабеет с каждым днём? Намеренная сбросить эмоции и попытаться достучаться до Лилит, я понеслась в симулятор. Учебный день давно завершился. Близилось начало комендантского часа, потому в здании никого не было. Я без препятствий попала в аппаратную, врубила нужные настройки и прошла в основное помещение симулятора. На этот раз открыла печать сразу. Броня мигнула, пытаясь рассеяться, но мне удалось удержать концентрацию. Зло стиснув челюсть, я встала на красную метку и замерла, ожидая окончания отчёта до начала симуляции. А потом бросилась в бой. Осторожность, соблюдение правил, все отошло на второй план, и я бесновалась, безустанно работая мечом. Сносила головы, отсекала конечности, ломала кости, убивала демонов одного за другим, выплескивая свой гнев и горечь. Только даже тысячи врагов было бы недостаточно, чтобы вычерпать их до дна. И когда я это осознала, просто остановилась. Мощный удар в грудь тут же опрокинул меня на асфальт фантомного города. Дуло пистолета направилось в голову. Я приподнялась на локте, но ничего не делала, выискивая хотя бы последок эмоций Лилит. «Неужели тебе всё равно?» Грянул грохот выстрела. Пуля зависла в десятке сантиметров от моего лица. Симуляция остановилась, словно кто-то невидимый нажал на кнопку паузы и начала развеиваться. Через пару мгновений я уже лежала на белоснежном полу. Предохранители сработали безупречно. «Ты не можешь меня бросить!» — прошептала, тяжело дыша после затяжного боя. «Не можешь!» Откинувшись на спину, я прикрыла глаза, смаргивая слёзы. «Почему она молчит?» Донесшиеся до слуха звуки шагов заставили опомниться. Растерев веки ладонями, я села и развернулась. Ко мне стремительно приближался Крис. Волосы растрепаны, на лице застыло мрачное выражение. Было непривычно видеть его в обычных джинсах и темно-синей футболке пола, но ведь учебный день завершился, а его работа предполагает незаметность и гражданскую одежду. Знаешь же, что нельзя работать в симуляторе одной. Крис присел передо мной на колено. Лазурный взгляд пытливо заскользил по моему телу, выискивая повреждения. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, отводя взгляд. После моего возвращения в академию мы виделись, но общались всего пару минут, за которые я сообщила ему о смерти Джо. Потом я сразу ушла. Боялась увидеть облегчение в его глазах или даже радость и сорваться. «Я стараюсь не выпускать тебя из вида, пока ты не придёшь в себя», — отозвался он негодующим тоном. Следи, чтобы не наделала глупостей?» «Натали, что с твоей энергией?» — строго спросил он, проигнорировав мой вопрос. «Не знаю». Пожалуй, я плечами всё так же не глядя на Криса. Резерв с трудом поддавался оценке. Вообще всё привычное теперь требовало огромной концентрации. Броня, скрывающая энергию барьер, мониторинг. Натали. Пальцы Криса сжали подбородок и развернули моё лицо к нему. Твои глаза светятся. Они всегда светились. Они светятся необычно. Один глаз фиолетовым, другой красным. — Что? — И твоя энергия изменилась, — кивнул он, цепко наблюдая за изменением выражения моего лица. — Расскажи, что произошло в тот день. — Джо умирал? — горло сдавило спазмом, и слова прозвучали сипло. — Он... — Я замолчала. Перед мысленным взором ярко предстали те страшные мгновения. Грохот выстрелов. обжигающая кровь на руках, тепло последнего поцелуя и безжизненный взгляд изумрудных глаз. Мгновение абсолютной беспомощности и отчаяния. Хватка на моём подбородке ослабла. Ладони Криса нежно коснулись моих щёк, стирая слёзы. Я даже не заметила, как заплакала. Без лилит меня качает от полного отрешения до чрезмерной эмоциональности. За подавлением чувств следуют жесткие откаты. Кажется, вот один из них. Ты мне нужна! – прокричала я в пустоту, уже без надежды ее услышать. Может, если бы мне грозила настоящая опасность, она бы вернулась? Натали. Крис мягко встряхнул меня за плечи, пытаясь поймать мой взгляд. Мне очень жаль, что так случилось, но... «Не жаль», — качнула я головой, отталкивая его руки. Я вскочила на ноги, Крис тоже поднялся, глядя на меня с горечью в голубых глазах. «Ты был против моего ухода, а теперь я вернулась. Разве ты не рад?» Энергия всё же вышла из-под контроля. Броня исказилась и исчезла, грудь отдалась болью. Я чуть нагнулась, прижав к ней ладонь. Кажется, удар вышел сильнее, чем мне казалось. «Ты ко мне несправедлива», — хрипло произнёс он, поддержав меня за плечи. «Я и не обязана быть справедливой», — ожесточённо отозвалась я. Попыталась отстраниться от Криса, но он удержал меня за запястье, намеренный продолжить разговор. Взгляд его вдруг изменился, он сильнее стиснул мою руку, рассматривая обручальное кольцо. «Ты серьёзно, Натали?» Неделю назад ты готова была всё бросить. «Это не твоё дело!» — гневно прокричала я, вырывая руку. «Я тоже против помолвки!» Раздались слова, на секунду вырвавшие меня из реальности. «Мне же не послышалось! Это не может быть правдой!» «Натали?» — нахмурился Крис. «Что с тобой?» Но я ничего не ответила и медленно развернулась. Сердце ёкнуло и замерло в испуге. Джо стоял в паре метров от меня. Такой же, каким он был в момент смерти. На светлой футболке разливалось тёмное пятно, у уголков улыбающихся губ олели росчерки крови. «Я схожу с ума!» Измученный горем разум создаёт образы, которых нет на самом деле. Оглядев себя, Джох мыкнул, передёрнув плечами, и пугающий образ подёрнулся рябью. Кровь исчезла, одежда на нём сменилась на серые брюки с накладными карманами и чёрную футболку. Волосы теперь были отведены от лица назад, отчего черты его лица казались жёстче. Этот образ был мне незнаком. «Натали!» — позвал Крис. Стиснув мое плечо ладонью, он развернул меня к себе лицом. «Что с тобой?» — спросил с беспокойством. «Я только что увидела привидение». «Тише, все хорошо». Талию обхватили знакомые руки, ухо коснулось его дыхания. Я даже ощутила морской аромат его одеколона и мимолетно зажмурилась с мазохистской радостью, впитывая в себя эти ощущения. «Не говори ему ничего. Он не поймёт». Крис обеспокоенно рассматривал моё лицо. Я понимала, что слова Джошуа звучат лишь в моей голове, что он плод моего воображения или или... — подтвердил он, положив подбородок на моё плечо. «Натали — Натали! Крису надоело ждать. Он встряхнул меня за плечи, видимо, пытаясь привести в чувство. — Твои глаза опять светятся, но уже красным. Что с тобой? Что он сделал? Не молчи, расскажи мне! — Уходим, Натали, — твёрдо произнёс Джо. — Он опасен для нас. Душой овладело оцепенение, из которого я не могла найти выход. Мысли текли вяло, бессвязно, даже тело ощущалось, будто не моим. «Мне нужно уйти», — онемевшими губами сообщила Крису. «Ты никуда не пойдешь, пока не расскажешь, что происходит», — бескомпромиссно заявил он. «Мне бы самой понять, что происходит». «Тебя это не касается», — раздражённо скривилась я. «Вечно он так. Считает, что имеет право вмешиваться в мою жизнь». «Прекрати лезть не в своё дело». Вокруг меня вспыхнул алым барьер и оттолкнул Криса, опрокидывая его на пол. Он тут же вскочил на ноги, но подойти уже не смог. Прозрачная защита продолжала окружать меня, но не я её создала, а он. «Уходим!» — шепнул Джо, встав возле меня. На его губах играла уверенная улыбка. Глаза сияли красным огнём. Я ощутила призрачную хватку на ладони и послушно направилась с ним к выходу. «Ты настоящий?» «Я же говорил, что всегда буду с тобой».